Глава двадцать четвертая «Вчера вечером отключилось отопление, стало холодно. Было поздно, все магазины закрыты, иначе я бы купил электронагреватель на печку или хотя бы тепловентилятор для обогрева ванной. Но было девять с чем-то, я пошел в дежурную аптеку, купил грелку, сто лет как не покупал. Я даже не знал, что их еще делают, точно такие были у бабушки». Никаких технических изменений. И дизайн один к одному, и цвет такой темно-розовый. Тоже рифление с узкими бороздками по диагонали, тот же резкий запах заводской резины. Я вскипятил воду на плите, залил в грелку кипяток, плотно завернул пробку, с ужасом представив, что она может отвинтиться, и ты ошпаришься. Я не собираюсь делиться с тобой всеми кошмарными мыслями, которые приходят мне в голову в последнее время. Каждый предмет норовит обернуться наваждением. Каждое положение становится потенциальной угрозой твоей безопасности. Я держал в руках грелку с горячей водой. Она напоминала тебя. Пухлый мешочек — теплый пузырь. И вот прежде чем засунуть ее под одеяло, чтобы нагреть твою постельку... Я решил кое-что сделать. Я положил ее на весы. Два килограмма пятьсот пятьдесят два грамма. В общем, не намного меньше твоего веса. Я взвесил грелку, подумав, что внутри нее находится недостающее тепло, которое передастся тебе за ночь. Внутри грелки есть нечто твое, и скоро оно станет тобой. А еще этот предмет будет спать рядом с тобой. В каком-то смысле он заменит тебе сестренку. Ты тоже мешочек тепла, фляжка, теплый бурдючок. Тем временем Сильвана кое-что придумала. Я вошел в спальню, держа в руках два с половиной килограмма горячей воды, и увидел, как Сильвана разглаживает утюгом нашу постель. Так лучше прогреется. «Всю ночь мы согревали тебя. Я, твоя мама и горячая грелка». Мы были как две человеческие батареи. Вообще-то мы, Сильвана, и мало что можем тебе дать. Мы можем согревать тебя теплом своих тел, быть рядом, помогать в естественных надобностях, делиться с тобой своим теплом тупо, но преданно. Возможно, в конечном счете только это и имеет значение».